даже наблюдалось сознательное приспособление плана под изменившиеся условия, хотя проходили уже века. За действиями феномена просматривался разум, от того уфологи и пришли к выводу, что это разумная, куда-то нас ведущая система баланса. Если же мы возьмём Шэри и сопоставим современную дезинформацию, идущую от анофтов, и дезинформации, которые приходили от существ, выдававших себя за сем ангелов, а потом дезинформация от тибетских наставников нацистов, то тут уже можно заметить не систему баланса, кое-что другое. Это разумное руководство, соединенное с иерархической дисциплиной, которое позволяет придерживаться одной цели и тактики во множестве разных проявлений, отстоящих друг от друга на тысячи километров и сотни лет. Если мы принимаем явление НЛО за единый феномен, за некое единое надчеловеческое природное явление, то исходя из единого плана, которому следуют все дезинформации, идущие через контакты с НЛО, логичен вывод, что это природное явление разумное и и имеет все признаки единого разумного существа. Но существо это почему-то имеет все атрибуты злопамятного и хитрого Егова. Оно, как и семь ангелов, как и могущество нацистов, не брезгует достижение цели никакими средствами. К гипотезе, в системе баланса Джона Килли подводил сам феномен. Получается, что феномену необходима эта гипотеза, а с ней создание в общественном сознании еще одного божества разумного, заботливого, в кавычках, но духовно ущербного. Его забота ограничивается его же корыстью, какими-то его загадочными целями, а человек для него контактёр, медиум, исследователь, просто инструмент, материал. Есть другой вариант, который может объясняться единый последовательный план, руководящий разными проявлениями НЛО, разными НЛО-навтами. Если не делать из феномена НЛО божества, принимать его так, как есть, то он выглядит как действие множества разных существ. А единая стратегия, которая просматривается за их действиями, говорит об одном: о том, что они подчиняются единому иерархическому руководству. Разумность, единый план задают действиям подчинённых руководителей. А диапазон разных аналнафтов от примитивных ночных бетменов до пилотов больших летательных аппаратов с эмблемами крылатых змеев на комбинезонах, специалистов по стиранию памяти и нейропрограммированию указывает на саму возможность такой иерархии. Там, где есть различия по уровню знания и способностей, иерархия естественно выстраивается сама. Иерархия предусматривает подчинение знанию и могуществу и действия в строгих границах определенного могуществами плана. Это логика – естественное устройство жизни. Все это мы можем увидеть и рядом с собой в обычной жизни, только в других формах. Иерархия железной дисциплины – обязательный принцип устройства любого преступного сообщества. Без иерархии железной дисциплины сообщество обречено на вырождение – на поражение перед законом. С подчинением иерархии железной дисциплине каждый член сообщества сильнее, чем поодиночке. И точно то же самое естественное, логичное и иерархичное условие в противоположном лагере. Главный закон в мире проявлений, выдающих себя за контакты с богами инопланетянами, единое иерархическое руководство проявлениями и одновременно величайшее разнообразие в формах, обличиях проявлений. Разнообразие форм помогает легче всего вводить общество в заблуждение в том числе скрыт сделать незаметным самый важный признак единое иерархическое руководство. В явлениях эноланафтов невероятное разнообразие: разные формы, разные размеры и пропорции. Да и вообще бывает, что на глазах очевидца они меняют облик или подстраиваются под внешность людей. И, конечно, главный признак эноланафтов отсутствие каких-то устойчивых внешних признаков, отсутствие как таковых внешних признаков. Иногда огненный шар, летящий по воздуху, оборачивается человекоподобным существом и наоборот или вообще подходит к человеку в образе невидимки, обнимает своими холодными руками за плечи. Невозможно ухватиться в мире фантасмогории, в мире существ оборотни за какую-то форму. Там можно только почувствовать самую духовную суть.